«Но вы говорите о культуре, как будто это средство, а не цель!» — воскликнула Руфь. Глаза ее засверкали, а на щеках выступил румянец. «Культура самоценна?» «Но Мартину это не нужно!» «А вы почем знаете?» «Что вам нужно, Мартин?» — спросил Ольный, обращаясь к нему. Мартин почувствовал себя крайне неловко и ровко поглядел на Руфь. «Да». «Что вам нужно?» — спросила Руфь. «Это разрешить наш спор». «Ну, конечно, я хочу быть культурным человеком», — сказал Мартин нерешительно. «Я люблю красоту, а образование дает мне возможность лучше понять и оценить ее». Она кивнула с торжествующим видом. «Чепуха! И вы сами это прекрасно знаете», — объявил Ольный. «Мартину нужна карьера». а не культура. Как раз в его случае культура есть необходимое средство для карьеры. Если бы он хотел быть химиком, общая культура была бы ему ни к чему. Мартин хочет быть писателем, но боится сказать это, чтобы вы не потерпели фиаско в этом споре. «А почему Мартин хочет быть писателем?» — продолжал он. «Потому что он не обеспечен материально». Почему вы изучали саксонский язык и добивались общей культуры? Да потому что вам не надо было пробивать себе дороги. Ваш отец сделал это за вас. Он вам покупает платье и всякую всячину. На что годится вся ваша культура, да и моя тоже, да и Артура и Нормана? Мы сейчас хвастаемся нашей культурой, а разорись мы завтра, так мы бы не выдержали экзамена на школьного учителя». «Самое большее, на что Руев могла бы тогда рассчитывать, это стать сельской учительницей или преподавательницей музыки в школе для девочек». «А вы бы что делали?» — спросила она. «Да ничего особенно хорошего. Я мог бы заработать доллара полтора в день физическим трудом или поступил бы инструктором на Генлийскую соединительную ветку. Говорю, мог бы, потому что меня бы, вероятно, через неделю выгнали бы за негодностью». Мартин молча прислушивался к разговору и, признавая правотвольное, в то же время осуждал его за непочтительное отношение к Руфи. В его голове во время этого спора складывались новые взгляды на любовь. Разум не должен вмешиваться в любовные дела. Любимая женщина может рассуждать правильно или неправильно, это безразлично. Любовь выше разума. В данном случае Руфи, очевидно, не понимала, как важна для него карьера, но от этого она, разумеется, не стала менее прелестной. Она была прелестна, и то, что она думала, не имело никакого отношения к ее прелести. — Что вы сказали? — переспросила Нолгоя, который неожиданным вопросом прервал течение его мыслей. Я спросил, неужели у вас хватит глупости взяться за изучение латыни? — Латынь не только дает культуру, — прервала Руфь. — Это тренировка ума. — Хорошо. Ну так как же, Мартин, будете вы изучать латынь? — упорствовал Ольный. Мартин находился в крайне затруднительном положении. Он видел, что Руфь с нетерпением ждет его ответа. «Я боюсь, что у меня не хватит времени», — ответил он наконец. «Я бы стал изучать, но у меня не хватит времени». «Оп! Видите, Мартину вовсе не нужно вашей общей культуры», — торжествовал Ольный. «Он знает, что ему нужно, и знает, как этого добиться». «Но ведь это же тренировка ума, это дисциплина. Латынь дисциплинирует ум». При этих словах Руйф посмотрела на Мартина, словно прося его переменить свое суждение. «Вы видели, как футболисты тренируются перед игрой? То же самое латынь для мыслителей. Это тренировка!» «Какой вздор! Нам это просто с детства вбили в голову. Но есть одна истина, которую забыли внушить нам своевременно!» Ольны сделал паузу для вязчего эффекта и сказал торжественно. «Джентльмен должен...» «Изучать латынь». «Но изучать латынь <смех> для него вовсе не обязательно». «Это нечестно!» — вскричала Руфь. «Я так и знала, что вы сведете к этому весь разговор». «Но это же верно!» — воскликнул он. «И это вполне честно. Единственные люди, которые знают латынь, это аптекари, адвокаты и профессора латинского языка. «Если Мартин хочет стать одним из них, я умолкаю». «Но тогда для чего ему Герберт Спенсер?» «Мартин только что открыл Спенсера и пришел от него в дикий восторг». «Почему?» «Потому что Спенсер дал ему нечто. Но Спенсер не дает ничего ни вам, ни мне, потому что мы сами не знаем, чего нам надо. Вы в один прекрасный день выйдете замуж». «Да мне вообще нечего будет делать, ибо все за меня будут делать разные агенты, которые позаботятся о моем капитале, когда я получу его от отца». Ольный направился было к двери, но, остановившись, выпустил свой последний заряд. «Оставьте в покое Мартин, руф Он сам прекрасно знает, что ему нужно. Но посмотрите, чего он уже успел добиться». «Иногда он заставляет меня краснеть и стыдиться самого себя. Он знает теперь о мире и о жизни, и о назначении человека куда больше, чем Артур, Норман, я и вы, несмотря на всякую латынь, французский и саксонский язык, несмотря на всю вашу так называемую культуру». «Но Руфь — моя учительница», — рыцарски возразил Мартин. «Если я и знаю немножко, то только благодаря ей». «Чепуха!» — Ольный посмотрел на Руев с какой-то неприязнью. «Вы еще скажете мне, что вы стали читать Спенсера по ее совету!» «Вы этого как будто прежде не говорили. Ведь она знает о Дарвине и об эволюции столько же, сколько я знаю о рудниках царя Соломона!» «Помните, несколько дней тому назад вы огорошили нас своим толкованием одного места у Спенсера относительно неопределенного, неуловимого и однородного». «Напробуйте-ка растолковать это ей и посмотрите, поймет она вас или нет. Это, видите ли, не культура. Ого! Слушайте, Мартин, если вы начнете зубрить латынь, я вас буду презирать!» С интересом прислушиваясь к этому разговору, Мартин в то же время чувствовал какой-то неприятный осадок. Речь шла об учении, уроках, об основах знания, И общий школьный тон этого спора не соответствовал тем глубоким запросам, которые волновали Мартина, заставляли его крепко ухватывать все жизненные явления и трепетать каким-то космическим трепетом от сознания своей пробуждающейся силы. Он мысленно сравнивал себя с поэтом, выброшенным на берег неведомой страны, который потрясён окружающей красотою, и тщетно старается воспеть ее на чуждом ему языке диких туземцев. Так было и с ним. Он чувствовал в себе мучительное стремление познать великие мировые истины, вместо этого должен был слушать детские пререкания о том, что нужно изучать латынь или что не нужно изучать. «На кой дьявол тут припуталась эта латынь?» — говорил он себе в этот вечер, стоя перед зеркалом. Пусть мертвецы остаются мертвецами, а? Какое имею я отношение к этим мертвецам? Красота вечна и всегда жива. Языки создаются и исчезают. Они — прах мертвецов. Он тут же подумал, что научился хорошо формулировать свои мысли, и, ложась в постель, старался понять, почему теряет эту способность в присутствии Руфи. В ее присутствии он превращался в школьника и говорил языком школьника. «Дайте мне время», — сказал он вслух, — «дайте мне время». Время, время, время. Это была его вечная жалоба.